Чёрный пёс в Ньюгейте. 4 октября 1714. Ньюгейт, бесконечно многоликий, служил и долговой, и уголовной тюрьмой. В последнем своём качестве он сейчас принимал у себя Джека Шафто и сотни тех, для кого Джек Шафто оставался недостижимым идеалом. Однако даже внутри этой категории существовали разряды и подклассы. Не все лондонские преступники были щипачи, торбохваты, скокари, голубятники, шипщики и закоульщики. Наличествовали также несчастные джентльмены, за которыми числились убийства, измена, грабеж на большой дороге, насилие над женщинами, нарушение общественного спокойствия, Долги, дуэли, несостоятельность и чеканка фальшивых денег. Все перечисленное, исключая насилие над женщинами и долги, справедливо вменялось Джеку. С задачей расселить их сообразно роду справился бы только Ной, но запихнуть всех в одно помещение тоже было бы неестественно, во всяком случае не по-английски. Соответственно, Ньюгейт делился на три большие части. Ниже аристократического замка, где непутевые щеголи расплачивались за грехи, играя в карты и наслаждаясь свежим воздухом, но выше переполненных каменных мешков общей стороны котировалась господская сторона. Часть ее предназначалась для уголовных преступников, часть — для должников, но на самом деле они обретались вперемешку, особенно в тюремной таверне, называемой «Черный пес». Обитатели замка с виду не отличались от других знатных особ ничем, кроме кандалов. Узники общей стороны поражали своим вопиющим, можно сказать, образцовым убожеством. Даже без цепей в них за милю угадывались бы арестанты. Заключенные господской стороны соотносились с вольными лондонцами также как вяленая треска на веревке с живой в море, сощурившись, наклонив голову и добавив толику воображения, можно было мысленно нарисовать их прежний облик. Друзья и родственники время от времени приносили им одежду, еду, свечи и мыло, что позволяло большинству сохранять некое подобие себя прежних. Посетитель выглядел одним из таких. Заплаты, которые на нью стрит воспринимались бы как стигматы бедности, здесь, в черном все служили скорее знаками отличия, доказательством, что кто-то еще его помнит. Облезлый черный парик на очаринг-кросс стал бы предметом насмешек, а в черном все свидетельствовал, ну, что у этого человека все еще есть парик. Нечто подобное можно было сказать о башмаках, чулках и низко надвинутой треуголке. Даже его постоянный хриплый кашель был очень типичен для Ньюгейта, как и приглушенная речь. В целом, частые посетители Нью-Гейта с первого взгляда признали бы в нем несостоятельного должника из числа старожилов господской стороны. Однако, чуть приглядевшись, они приметили бы некоторые странности. Во-первых, человек этот не носил кандалов. Он был не узником, а гостем. Во-вторых, удивлял его закованный в кандалы собеседник — Чистый и хорошо одетый обитатель замка, лишь ненадолго удостоивший черный пес своим посещением. Несколько надзирателей и приставов с дубинками наблюдали за этим заключенным, покуда тот слушал гостя. Вскоре стало ясно, что кашляющий, одышливый, драный, затрепанный, поеденный молью старый сыч – не намерен с оружием в руках отбивать Джека Шафта у правосудия, а если и намерен, его достаточно будет ткнуть локтем. Так что стражи успокоились, согнали каких-то узников со скамей, заняли их места, потребовали выпивку и стали ждать, приглядывая за сидящим поодаль Джеком. — Спасибо, что пришли, — сказал Джек. «Я бы сам к вам заглянул, если б меня не держали тут на цепи». Гость затрясся и закашлял. «Впрочем, полагаю, вам интересно будет узнать», — продолжал Джек, «что мне поступают весьма заманчивые предложения, куда более заманчивые, чем то, что я услышал от вас». Гость прошептал что-то гневное, затем исчерпав слова Несколько раз чиркнул ладонью по воздуху. «О, насчет этого я не обольщаюсь», — заверил его Джек. «С нашей встречи 28 июля все переменилось. У вас довольно свидетельств, по крайней мере так мне все твердят, чтобы отправить меня и мальчишек на Тайберн. Я не буду просить у вас прежнюю цену, ферму в Каролине. С ней я уже распрощался, но Бога ради». Человек вашего ума должен понимать, что в нынешнем вашем предложении нет ничего заманчивого. Милосердное повешение и достойное погребение для меня и для мальчиков. Хех, неужто вы всерьез думаете, что я стану вам помогать за такие пустяки? Тысяча чертей! Если я захочу умереть быстро, я всегда смогу это сделать, не выходя из комнаты. На сей раз гость говорил довольно долго, хотя вынужден был прерваться из-за нового приступа кашля, видимо, очень мучительного. Старик заёрзал на стуле, ища положение, в котором боль была бы не такой сильной. «Рёбра!» – поставил диагноз доктор Джек Шафто. «Знакомое дело, сэр. Я сам их ломал раз или два. Зверская боль, да?» «Руки и ноги заживают быстро, а вот ребра — целую вечность!» Таким манером он болтал, дожидаясь, когда гость прокашляется, а как только тот, наконец, подавил приступ и замер, прижав ко рту платок, продолжил. «Мне нетрудно встать перед кем скажете, положить руку на Библию и присягнуть, что монеты, которые я забрал из ковчега, ваши монеты, были полновесные». А те, что я положил на их место, мои, порченые. Но вы вполне справедливо спрашиваете. Кто мне на хрен поверит? Да ни один здравомыслящий человек. Верно? Согласен. Итак, вы, сэр, требуете вещественных доказательств в виде похищенных мною монет. Где они? Вы хотите знать? Что ж, «Я уже говорил вам раньше, что отдал все покойному милорду Равенскару. Я думал, вы уйметесь. Но поскольку вы не перестали меня одолевать, я навел справки через тех моих знакомых, которые еще не убиты, не в тюрьме и не бежали из страны. И они сказали мне, что Синфи из дома Равенскара забрал приятель покойного Даниэль Уотерхаус. И что этот Уотерхаус... «Спрятал их в склепе или где-то там еще в Клеркенвелле?» «По вашему лицу я вижу, что вы знаете, о каком месте речь». В продолжении последних Джековых слов драный парик запрыгал, поскольку его обладатель закивал. Гость что-то сказал, и Джек в свою очередь кивнул. «Вы в жизнь не скажете этого напрямик, но я понимаю и так. Вы больше не можете гонять королевских курьеров, куда вздумается. Поэтому ищите каналы. Чтобы накрыть Клеркен Уэлл Корт, вам нужно заручиться полномочиями. Надо присягнуть перед магистратом, что монеты из ковчега там. Я готов. Но за это я хочу свободу для Джимми, Дэнни и Томбы. Для себя только жизнь. Держите меня под замком до конца дней, ежели вам угодно. Главное, без этих гадских штучек на Тайберне. «И без того, чтобы меня по кускам выварили в смоле и выставили на всеобщее обозрение». Его собеседник, что-то пробормотав, вцепился в стол и с трудом оторвал себя от стула. «Увидимся через неделю», — сказал Джек. Гость ничего не ответил, только повернулся и, стараясь держаться лицом к стене, зашаркал к выходу. Одни надзиратели готовы были сразу вскочить и вести Джека назад в замок, но другие еще не прикончили свою выпивку. Джек только что заказал всем присутствующим по порции и не успел даже притронуться к новой кружке. Уволакивать его прямо сейчас было бы невежливо, поэтому Джек по-прежнему сидел, обмениваясь рукопожатиями и любезностями с теми заключенными, которым хватило духа подойти к его столу. Он даже чмокнул в щечку какую-то девицу с общей стороны, судя по виду, воровку. Однако через несколько минут за соседним столом произошло какое-то движение. Во все время беседы Джека с гостем там сидели двое вольных, Один помоложе, здоровенный, другой неопределенного возраста из-за парика и поднятого ворота. Но того сухощавого телосложения, которым обычно обладают счастливцы, сумевшие обмануть старость. Рослый остался сидеть, только повернулся так, чтобы видеть Джека уголком глаза. Худой встал и пересел в угол. Он держал кружку, заказанную Джеком, но не пил а сжимал ее обеими руками, чтобы они не так сильно дрожали. Его трясло от ярости, нет, от желания задушить Джека Шафто. Джек изрядное время забавлялся, разглядывая нового гостя, прежде чем тот сумел пересилить гнев и заговорить. «Как долго вы нашептываете эти...» «Эти гнусные измышления в уши сэра саака Ньютона!» — спросил он, наконец. «Столько, сколько у меня есть доступ к его ушам!» — отвечал Джек. «То есть примерно два месяца. Вот уж чего не ждал. Важные люди из кожи вон лезут, чтобы подкатиться кайку хоть с полсловечком. Кто бы мог подумать, что он станет жадно слушать какого-то бродягу?» Однако с тех пор, как он заковал меня в кандалы, мне легче залучить его к себе, чем королю Англии. Щелкну пальцами, и вот он здесь, готов слушать часами». «После скончавшегося маркиза Равенскара», — сказал Даниэль, «Исаак Ньютон — мой самый старинный друг. Вернее, он был моим другом, пока вы...» «Своей ложью не сделали его моим ярым и опасным врагом!» Джек фыркнул. «Видел я, какие вы друзья. Когда вы приходили сюда на переговоры со мной 28 июля, Айк весь трясся от подозрений. О нет, он подозревал не вас, а всех вообще. Я знал, что довольно нескольких моих слов, и можно брать его тепленьким. А теперь вы враги. «Мне до этого как до мух, вьющихся сейчас над верблюжьими задами в Каире. Ваш старый друг, враг или кто уж он вам, хочет меня четвертовать? Человек, который рвется со мной это проделать? Чернокнижник или алхимик прямиком из старых побосенок? Черт побери! Как эльфы и тролли эта публика хереет и скоро повыведется совсем. Им это так же ясно, как вам и мне». «Ну, если мы видим, что они вымирают, и говорим про себя, туда им дорога. Айка и его компашка воображают, будто их конец станет своего рода апокалипсисом, последним и окончательным торжеством. Такие, как он, приходили болтать языком в нашей бродяжьей становище, и мы от нечего делать, в шутку им поддакивали. Как трактирщик пользуется тем, что пьяниц тянет к спиртному, так и я» пользуясь жаждой Айка заполучить соломонного золота. Трактирщику надо кормить семью, мне — выручить себя и мальчишек. И мне глубоко плевать, если в итоге Клеркенуэллский монетный двор Вигов накроют, а вас и ваших ученых-собратьев притащат сюда в цепях. Отлично, все ясно. Каковы ваши условия? Джимми, Денни... «Томба и я свободными людьми отправляемся на корабле в Америку». «Принято к сведению», — отвечал его собеседник. «Впрочем, есть сложность, на которую я должен вам указать». «Моя кружка лишь наполовину пуста, доктор Уотерхаус, а вы еще не притронулись к своей, так что времени предостаточно. От вас требуется одно...» «Отбросить намеки и выложить все на чистоту!» «Предположим, что побег осуществим, и вы окажетесь на корабле, идущем в новый свет. Однако она туда не отправится». Джек открыл было рот для очередной колкости, но внезапно лицо его посерьезнело. Он довольно долго хранил молчание, потом сказал... Не может быть, чтобы вы говорили о том, о чем, мне кажется, вы говорите. «Знаю, что в это трудно поверить», — отвечал Даниэль. «Допустим, все то, чего я не готов допустить. Остается вопрос, почему она выбрала в посреднике вас?» «Вопрос исключительно разумный», — сказал Даниэль. «Ответ выбрала не она». Я действую по поручению другого лица, подруги, указанной дамы. «Тогда не очень-то хорошая эта подруга», — заметил Джек. «Настоящая подруга не полезла болотать то, что давным-давно порвано. Подруга. Ха!» «И все же», — не уступал Даниэль. «Упомянутая подруга попросила меня навести справки. Она молода». «Верит в силу истинной любви и прочее, и прочее». «Да, как в пьесах», — воскликнул Джек. «Я не про циничные комедии времен реставрации, но про старые пьесы, которые смотрел в детстве». «Тогда была более простая эпоха». «Конечно. Хотя сам я не так глуп, чтобы верить в подобные слащавые выдумки». Я знаю, что юные дамы, чрезмерно любящие итальянскую оперу и театр, могут на время поддаться опасному влиянию, пока годы и опыт не вправят им мозги. Я готов считать, что приславшая вас юная дама просто глупа и нисколько не злонамерена. Ей будет крайне лестно узнать, что король-бродяг так думает. Не надо поддевать меня, доктор. Разговор. Очень непростой, даже и без ваших шпилек. Я готовлюсь сообщить нечто весьма важное для передачи «Любительницы лезть не в свои дела». Женщина, о которой идет речь, когда-то давно пообещала мне, что я не увижу ее и не услышу ее голоса, пока не умру. А она от своих слов не отступается. «Отсюда следует...» что если вы не умрете, а сядете на корабль, идущий в новый свет, вы не сможете ее увидеть и поговорить с ней, — заметил Даниэль. «Да, воистину, горькая участь», — сказал Джек. «Но так было двенадцать лет, и еще несколько годиков без нее меня не убьют, в отличие от дальнейшего пребывания в Лондоне».